глава сорок вара смеялась и хлопала в ладоши а мы со слугами весело толкались за небольшой обтянутой тканью коробкой пытаясь уместиться и не выдать себя показывая лишь самодельных кукол но это оказалось невозможно драгон как и следовало не стал принимать участие в общем благане но надел на руку куклу дракона и даже пошевелил пальцами, иронично рыча при этом. Девочка заливалась смехом, ее веселил не столько спектакль, сколько наши неудачные попытки, а потом, не выдержав, вскочила и присоединилась, забрав у драгона куклу. Флам, которому выпало играть принцессу, тонко пищал и короткими шажками убегал от девочки, а та, размахивая драконом, пыталась догнать дворецкого, громко произнося звук «Звук» который теперь давался ей легко. «Ррррр!» Роза уселась на траве и, утирая выступившие от смеха слезы, схватилась за живот. «Ох, больше не могу. Кажется, я сейчас лопну. Варочка такая милашка», — умилился Арш. «Доченька», — шепнула с улыбкой, наблюдая за девочкой, но, услышав стук и жужжание, доносящееся с другой стороны дома, помрачнело, вспомнив о ночном происшествии. Пока мы готовили для Варры представление, прибыли бытовые маги и принялись за восстановление ограды и ворот. Драгон попросил меня не показываться этим людям, что я с удовольствием и исполнила, держась подальше. В чем бы ни была причина этой просьбы, я полностью доверяла мужчине. «Я поймала!» — победно воскликнула Варра. Она весело махала игрушкой драконом, в лапах которого была принцесса, сдернутая с руки запыхавшегося флама И я вдруг тоже оказалась в объятиях, а ухо обожгло горячее дыхание. Я тоже поймал, и теперь ни за что не отпущу. Роза, кашлянув, отвела взгляд и поднялась с земли. Отряхнувшись, увлекла повара в сторону дома, а Варра и Дворецкий направились вглубь сада. Я повернулась к Драгону и, обвив руками его шею, позволила себе быстрый, но такой сладкий поцелуй. «Мне придется ненадолго уехать» шепнул мужчина и привлёк меня к себе, вжимая в тело. Помолчав, он закрыл глаза и, шумно вдохнув, быстро признался. «Я буду безумно скучать. Каждую минуту нашего расставания...» «Уехать?» — отстранившись, забеспокоилась я. «Сейчас?» — сразу, как только маги починят ворота. Кивнул он. «Мне совершенно необходимо завершить одно дело, но сначала обеспечу защиту тем, кого люблю». Понимая, что послеобеденный разговор откладывается, я поспешила воспользоваться возможностью и посмотрела в темные глаза драгона. А это дело как-то связано с его величеством и его тайной стражей. По губам мужчины скользнула горькая усмешка, и у меня сердце пропустило удар. «Прошу, расскажи», — тихо попросила я, «иначе с ума сойду от беспокойства». «Расскажу, как вернусь», — пообещал он. «А если не вернешься?» вырвалась у меня, и спина похолодела от ужаса. Я вдруг поняла, что теперь и представить себе не могла жизнь без этого человека. Стиснув его руку, посмотрела с мольбой. Страх тисками сжал мое сердце, и я заговорила. Быстро-быстро, уже не сдерживая себя. «Тебя преследует тайная стража? Они пытаются тебя убить?» «Что?» Он растерянно моргнул и тихо рассмеялся, снова привлекая меня к себе и прижимая мою голову к груди. «Глупышка, что ты придумала? Я дракон. Что бы ни произошло, король не станет терять оружие, которым обзавелся благодаря удачному стечению обстоятельств. Тогда почему ты вернулся в таком состоянии?» — обняв его за талию, прошептала я. «Знаешь, как сильно я испугалась?» «Знаю», — серьезно ответил он и поцеловал меня в макушку но признаться ожидал, что ты будешь в ужасе от самого дракона, а не от его ран. Ты удивила меня, Златослава, и окончательно завоевала мое сердце. Теперь оно бьется для тебя, поэтому, что бы ни случилось, я вернусь. Ты опять ушел от ответа, вздохнула я. Обещаю рассказать все в следующий раз. Он еще раз крепко прижал меня к себе и зарылся носом в волосы, будто запоминал мой запах а я тесно-тесно прильнула к нему и зажмурилась, мечтая, чтобы мужчина остался. Грудь раздирала дурным предчувствием, но требовать ответа было бесполезно. Драгон из тех, кто всегда верен своему слову, надеялась, что он сдержит его и теперь вернется живым. Мужчина осторожно отстранился и нехотя отступил, а я безвольно уронила руки и посмотрела на Драгона с тоской, мечтая снова очутиться в его объятиях но дракон молча повернулся и стремительно направился к дому. Мне оставалось лишь смотреть на его прямую спину, широкие плечи и твердую уверенную походку. Когда мужчина скрылся из виду, я тяжело вздохнула и побрела вглубь сада, чтобы поблагодарить Флама за то, что забрал девочку и позволил нам с драгоном поговорить, а затем отпустить Дворецкого, у которого было много дел. А мне пора приступать к своей работе, что я и спешила сделать, мечтая избавиться от поселившегося в груди грызущего чувства надвигающейся беды. Он сказал, что вернется, увещевала себя. Верь ему.